Доброе утро всем, кто, несмотря на туман, моросящий дождь и прочую хмарь, располагающую спать до обеда, поднялся и приготовился расставлять метки на карте. Семь часов. Самое время. Я готова. Надеюсь, готовы и вы. Данные о нестабильностях. Погнали. В секторах 111, 124, 112, 124 полностью с заходом на прилежащие территории мерцает и трясет. Процесс идет полным ходом, как и прогнозировалось. 82-270. Заводь со старым причалом выглядит, как была. Можно попробовать посмотреть на неё вблизи. Буду надоедать в духе шапку на день, но вот показывает, что это не лишнее. Так вот, не стесняйтесь проявлять осторожность, бросайте перед собой камушки. Хуже не будет, мы уже знаем, что это замечательный способ уберечь себя от неожиданностей. Теперь о плохом и самом важном. 126-76. Плохо. Пятно растет и уже протянулось, как амеба от зарослей кустарника возле беседки до закрытой водокачки. Спецэффекты уже должны быть видны и снизу. Пыль носятся в воздухе, как угорелая, но туман здорово маскирует это безобразие, так что случайно забрести туда и ничего не заметить по-прежнему возможно. Имейте в виду и просто не танцуйте в ту сторону. Еще раз, танцуйте в любую другую сторону, но не в сторону 12676. Про центральные ворота можно попросту забыть. Закрыть, понавешать табличек, мало ли. Штука серьезная, лучше сразу предпринять все возможные действия. отключите мэра, как только те проснутся, они точно знают, что делать. Я не смогла не пялиться на это безобразие всю ночь. Слишком уж близко оно подобралось к жилью, а случае когда нестабильность захватывала несколько секторов за короткий отрезок времени, бывали уже и при мне. Не знаю, насколько это было разумно, к счастью, пока обошлось без пугающих неожиданностей, но теперь я буду вынуждена добирать сон, как придется, что и планирую делать прямо сейчас. Так что исправленному верить, не будить, коробку с сообщениями и корзину с провизией можно спокойно оставить на втором пролете лестницы, под повязанным на балке платком. Будильник и еще один будильник я поставила, так что дневной выпуск планируется все в то же время, как ни в чем не бывало берегите себя пишите мне что там у вас передавайте вкусную еду здесь серо мрачно ветер гудит каланча скрипит и хочется заесть чем-то веселым весь этот мрачок дурачок отбой! Твою мать, а. час 15 16 в птичьем крике, за окном скорее всего 14 августа, предположительно суббота, промозгло и мерзко, 16 градусов по Цельсию, 708 миллиметров ртутного столба очевидно, что дождь сегодня случится еще не раз. До следующего поезда 17 дней, до следующего самолета около 21. Я Сорока Рита, это моя каланча и я ее раскачиваю, поскольку, если не можешь остановить процесс, возглавь. Вчера вечером и сегодня с утра я сообщала о ситуации в квадранте 126 76 ориентировочно широкая часть дороги от рекреации к реке. Сейчас там пляшут и мерцают деревья, и все пространство иссечено темно-серым штрихом, будто это ливень. Только это не ливень, в этом можете быть уверены. Администрация «Птичьего крика» одобрила предложение перекрыть центральные ворота рекреации. Мэр прикрепили к воротам простыню с нарисованным на ней красной краской, запрещающим знаком, перечеркнутым кругом, чтобы никто больше не мог сказать, что ничегошеньки не заметил и был не в курсе. Это в некотором смысле сработало. Главным выходом к реке с тех пор никто не пользовался, что не мешало жителям, и все то время, что я пыталась проморгаться, и не мешает сейчас, сновать в опасной близости от аномалии, прогулявшись к ней от восточных ворот. Лично я как-то не ожидала такого поворота событий, поэтому к нам возвращается давно забытая рубрика. <кхем> Унылый стукачик унылый стукач, который я безжизненным голосом вопрошаю нафига Мотя, нафига рисковать жизнью и здоровьем ради привязанной к изгороди тележки? Тедди, понятное дело, отметился в красной зоне только за эти два часа четыре раза. Это то, что сам уж называет жить опасно, и то, что разумные люди называют Совсем иначе. Нарий и кузнечик бегали к складу за капканами и удочками. <coughs> Дважды. Не обошлось без Джона, но это, наверное, нормально. Джон всегда появляется там, куда ты смотришь. Надо просто немного подождать. Я смотрела на один и тот же сектор до боли в глазах, и каждый раз через 15 минут из зарослей или со склада показывается Джон. Задирает голову, смотрит куда-то в мою сторону и уверенным шагом двигает в сторону поселка. А, ну и вот, пожалуйста. А ведь теперь тоже идет, как пить дать за то жизненно необходимым и... Мы какие-то офигительно везучие. И это хорошо, конечно, вот только, знаете, все начали расслабляться и привыкать к этому везению. Хоть режьте меня, но это плохая стратегия, что для посетителей казино, что для нас. В последнее время большинство, похоже, исходит из того факта, что нестабильности не выплескиваются из своих берегов и держат форму сутками. Но может же быть совершенно иначе. Они умеют расползаться не по сантиметру в минуту, а стремительно вздуваться, как рыба-мяч. Вы же многие видели, как это бывает. От такого не отпрыгнешь. Зачем же тогда делать вид, что все под контролем и разгуливать неподалеку, если оно нифига не под контролем? Вот вообще нифига! Я не понимаю, почему у нас есть только два положения тумблера – бояться нестабильности и быть парализованными и завороженными этим страхом, так, что не отвлечься, не отвернуться, не жить себе своей жизнью, либо полное безрассудство и игнорирование опасности. Это совершенно нелогично. Вы же не надеваете на голову мешок, подходя к пропасти. Поэтому большое человеческое спасибо от меня лично тем, кто соблюдал меры предосторожности и как-то обходился без прогулок в сторону зоны риска. Отсюда очень тревожно наблюдать за вашими вылазками, когда ничего толком не можешь сделать, зато все видно в деталях, как на самом деле подрагивает край аномалии, как в действительности близко к ней подходят люди, как край покачивается вам навстречу, хотя, возможно, мне просто кажется. Мне может, кстати, казаться, нервы ни не к черту. Если вы подумали, что я такая злая, потому что в корзине с провизией не оказалось кофейного пирога, то это очень однобокий взгляд на проблему. Я так понимаю, вчерашняя презентация десерта прошла по принципу «мы делили апельсин, много наших полегло». Начинаю радоваться, что меня там у вас не было, я неохотно дерусь за еду. В любом случае, спасибо за рыбный сэндвич, омлет и бульон. Сегодня еда выглядит и пахнет привычно и съедобно. Очень съедобно. Спасибо, Бьюрнсон. Вернемся к сводке данных по остальным нестабильным областям. Свежая нестабильность на 111-124, 112-124 продолжает колбаситься и откусывать по кусочку от прилежащих областей. Бог с ними, с грибочками и уточками, 4 дня не критично. Это, в общем-то, и все, не считая 126,76 с заходом на 125,76 и 127,76. Дрянь, которую вы имеете возможность наблюдать из своих окон, неподалеку от центральных ворот. Господи, неужели так сложно просто не ходить туда? Ави! Уберите его кто-нибудь оттуда уже, серьезно. Он просто стоит там и смотрит. Я не знаю, что у него на уме, учитывая, что ему доявилось пережить. Заберите его, пожалуйста. Ну уже ну... Карты с отметками о проблемных областях по-прежнему две. Одна висит в фойе муниципалитета, института, музея и просто красивого большого здания, расположенного в центре поселка. Вторая карта висит в дадец дадецдайнере, здании, у которого на фасаде красуется деревянная голова гигантского пучеглазого голубя с оленьями рогами и окладистой бородой. Возвращаясь к новостям, сегодня рано утром, Мэр вышли к пустырю, на котором было решено воздвигнуть сцену с таким же точным видом, с каким в вестернах шериф выходит на стрелку с бандитами. Затем... Они ушли обратно в здание муниципалитета, музея и института тоже, чтобы занести туда кружку, с которой они вышли, и вернуться с рулеткой и саперной лопаткой. Какое-то время они делали замеры, затем пошли за колышками для разметки, но когда вернулись, то они нашли рулетку на прежнем месте, а затем их отвлек кабил, передающий мою просьбу перекрыть ворота. И они побежали за простыней и краской. Но вы помните, потребовался большой транспарант с запрещающим знаком. Так вот, когда с этим срочным делом было покончено, как и с бутербродом, мэр полезли в карман за очками и нашли там свою рулетку. Упуская прочие подробности, скажу, что территория размечена колиями с натянутой между ними веревкой и брошенной поверх курткой. М. Мне кажется, она может по-прежнему тебе пригодиться. Маликой чумобой первыми посетили заводь и сообщают, что обнаружили там черный мох точно такой же, какой был найден на 12390 сразу после нестабильности. Они приняли решение разбить лагерь прямо на месте и подключить к изучению явления Юй, Наджму и Хавьера. Никто не уверен в том, что это абсолютно безопасно, кроме того, никто из этих людей не имеет достаточно знаний, чтобы проводить исследования, но все они обещают быть крайне осторожными во имя науки. Пока на повестке дня такие вопросы, как «Живой ли он?», Пахнет ли он? Горит ли он, Красится ли он? Почему такой красивый? И главное, куда он девается спустя несколько дней после обнаружения? Не волнуйся, у нас есть перчатки, пинцеты, щитки, спирт, микроскоп и газовая горелка, пишет мне Юй. Подготовка к завтрашней ярмарке идет полным ходом. В силу погодных условий часть мероприятий будет перенесена в главное здание, а для части уже сооружаются навесы. В программе лотерея, конкурсы, ларьки с едой, концерт, батут, та странная байда, которую мы, сговорившись, назвали пуншем, еще более странная байда, которую мы, не сговариваясь, назвали сидром, теннис, бадминтон и волейбол, гадание. По понятным причинам Тамара больше не гадает на кофейной гуще, вместо нее теперь чаинки. А еще игральные карты. Корой и Юй планируют открыть стол выдачи заказов. Они уже сделали вывеску, которая гласит «Ремонт одежды, техники и прочего». Попытка-пытка, но что уж теперь. Сегодня после ужина, условно в 8.30, в Дадис Дайнере будет организационная летучка. Если вы собираетесь активно участвовать в ярмарке, то есть смысл туда заглянуть. Все остальные могут смело подтягиваться приблизительно к часу дня на центральную площадь. График проведения такой же условный, как наш календарь. Написано, что до 6 часов вечера, а когда вы там решите разойтись, это уже совсем другой вопрос. Не забудьте жетоны и товары на обмен. Ведь потребительство – одно из любимых развлечений современного человека и лучшее лекарство от хандры. Потребительство и кладоискательство. У нас есть возможность заниматься и тем, и другим. О, господи, да, спасибо, спасибо, Кузнечик, хоть кто-то додумался увести Ави. Фу. Пару слов о предстоящей экспедиции через перевал, которая стартует условно 20 августа. Сборы в самом разгаре, Бьернсон утвердил меню пайка, в ближайшее время эффективность провизии будет тестировать Малика, Чумобой, Коро и Юи. Пока нет единого мнения относительно количества палаток и их необходимости, как таковой. Штаб экспедиции находится в здании муниципалитета и музея, и научно-исследовательского института, в лектории, сразу за залом с животными. На дверях висит список необходимого и перечень вариантов, как можно помочь по ходу. Сразу скажу, уже немногим. Пока что главная загадка предприятия так и осталась не раскрытой Тут дело ясное, что дело темное. Ситуация с Ником никак не прояснилась. Из ваших записок я делаю вывод, что никто не знает, почему он отказался от участия. Мэр подтверждает, что это решение самого нашего одинокого рейнджера и никак не администрации. Ник, если ты меня слышишь, а я знаю, что твой маленький приемник всегда включен настроен на эту волну. Пожалуйста, поговори с нами. Это не рядовая ситуация, многие волнуются, потому что неизвестность порождает больше тревоги, чем неприятные факты. Хочешь, подойди ко мне на ярмарке, чтобы переброситься в пары словечек. Или приди прямо сюда и расскажи все сам, если боишься испорченного телефона. Пожалуйста, это нужно сделать. Это просто нужно сделать. Дальше. София хвастается тем, что ей удалось вырастить тыкву из имевшихся в краеведческом музее семян. Говорит, тыква отличная, но уж больно у нее лицо глупое, как-то жаль будет резать. Пока в глупое лицо тыквы можно заглянуть с 8 утра до 7 вечера, если вы решите проведать Софию и помочь ей на ферме. Вдруг у вас есть возможность? Сделайте это, там лишние руки никогда не лишние. Мэр передает, что по причине того, что люди нуждаются в постоянном присутствии мистера Плюша в их жизни, возникла необходимость в фотолюбителях, которые могли бы документировать жизнь кота и вывешивать получившиеся снимки на всеобщее оборзение обозрения в фойе. М также вынуждена уточнить, что штатный фотограф любимого котика должен или должна или должны обладать выдержкой, деликатностью, тактом и хорошим чувством тайминга, потому что лично у М была одна пленка, и вся она ушла на изображение не столько мистера Плюша, сколько идеи мистера Плюша в движении, что не было бы проблемы, имея у нас неограниченный запас пленки и котиков. Но когда пленка и котики на счету, время делегировать. По вопросам о творческом сотрудничестве во благо социума, обращаться лично к мэру. Апартаменты в левом крыле здания, института, э, муниципалитета, музея на втором этаже. Дверь, на которой теперь высокохудожественный след красной краски. Примечание автора записки – это специально. Стучать три раза по семь заходов, просто на всякий. И вот мы подобрались к рекламе. Реклама на радио «Птичий крик». Лучше не пить воду из реки, не есть незнакомые травы и ягоды, не пытаться раскусить лесной орех зубами, не облизывать ножи, не драться с оленями, не пытаться гладить енотов, не прыгать с обрыва в воду, как в фильмах, не прикуривать от газовой горелки у костра. У нас нет стоматологии, микрохирургии, диагностического оборудования и отделения интенсивной терапии. Зато у нас есть антибиотики, но все равно не лезьте к енотам. Это было объявление от Министерства здравоохранения и руководства медпункта в лице Наджмы. Кукуруза от Матфея. Встречайте новый вкус. Теперь можно купить вареный початок, щедро политый сливочным маслом со специями и зеленью. Первое в «Птичьем крике» сезонное предложение, какой бы там сезон сейчас не был. «Кукуруза от Матфея». Сезон будет длиться, пока эти три банки масла не кончатся. «Кудри, волны и завивки для небесной красоты. Приходите сияйте, как виденье из мечты. Прикмахерская Тамары Лейбовец. Главная улица». «Строение 12» с цветочками. Ну, что же. Стихотворная реклама. Вау! Пожалуй, рекламную службу нашего радио тоже не миновала чаша сия. Хорошо. Хорошо, что у меня осталось? Ваше объявление. Бьёрнсон сообщает, что кофе правда кончился. И правда весь. Пишет, что подозревал, что ему не поверят, и поэтому его совсем не удивило проникновение неизвестных в дайнер под подкровом ночи. Однако неприятно удивил доставшийся ему по этому поводу бардак, в связи с чем Овар вынужден был принять ряд мер. Например, он составил все уцелевшие скользкие неустойчивые банки на столешницу. Также он оставил записки на кастрюлях и прочей таре, которую лучше по тем или иным причинам не тревожить, с кратким пояснением, что, где и почему в таком страшном виде. Он даже не надеется, что в ближайшее время в Дадец дайнер перестанут наведываться ночные гости, подгоняемые тщетной надеждой раздобыть якобы припрятанный кофе. Ему тоже очень жаль вас разочаровывать, поэтому перед уходом он оставит на кухонном столе миску с галетами, которые получились не такими, какими были задуманы, но такими, какими он готов их принять. Серьезно, с ними все нормально, они просто страшненькие. Угощайтесь и не громите кухню, человек и так делает на ней все возможное. Вы по-прежнему можете оставить свои объявления, замечания, новости, пожелания и совета в ящике с пометкой «Радио» в «Дадисдайнере» и справа от входа в здание муниципалитета, которое еще и институт и музей. Содержимое коробок отправляется ко мне в 12 часов дня с кабилом. Если нужно дать в эфир что-то срочное, то можно договориться отдельно с кабилом или Джоном, он и туда, и сюда ходит тоже. Завтра я спущусь к вам ради пары-тройки часов на ярмарке, а по понедельникам меня не существует. По крайней мере, именно так это обычно выглядит. Напоследок сообщение для внешнего мира. Если меня кто-нибудь слышит, поселению с южной стороны реки неподалеку от серии порогов и арочного моста нужна эвакуация. У нас не получается связаться с... Девять часов вечера, экстренное включение. Я подожду тут немного, наверное, второй вечер подряд, его никто не ожидал. Короче, тут такое дело. Я вижу свет от фонарика возле границы нестабильности на 126,76. Сейчас я уже не могу разглядеть сам край аномалии, поэтому не могу сказать, насколько кто-то подошел близко. Я просто вижу, как полоска света движется то плавно, то мечется, то снова внимательно нащупывает что-то. Так, вот оно. Свет уперся в край нестабильности. Никогда не видела, что происходит со светом фонаря, попавшим внутрь. Что это? Народ, кто бы это ни был, человека надо оттуда забирать. Это слишком близко. Простите, что дергаю, я могу показаться поехавшей на этой теме, но слишком рискованно. А терять еще кого-то по глупости очень бы не хотелось. Я не знаю, надо ли это объяснять, я даже не знаю, разделяете ли вы мою позицию, но что мне вообще остается делать? Mm -hmm. Нет, я не могу понять, кто держит фонарь. Луч уперся в одну точку. В месте, где свет упирается в границу нестабильности, он теряет свою силу, деформируется, но продолжает существование. Я сейчас пытаюсь подкрутить трубу на максимум, Не знаю, реально ли вообще что-то рассмотреть. Из-за этого эффекта, будто там косой ливень и песчаный шторм, происходящие в тревожной воде, невозможно толком понять, что там. Но слабый свет явно подсвечивает какой-то объект. Неясно, подвижен ли он или это обман зрения. Что-то... То ли столб... То ли большой валун, то ли но размером с человека. Так, так, мне кажется, я вижу, что кто-то выдвинулся в ту сторону через центральные ворота. Отлично, вот сверните чуть левее и увидите. Ориентироваться надо на склад. Вам уже должно быть что-то видно. Фонарь погас, так, фонарь погас, я... Я вижу приближающиеся полосы света от фонарей прибывших людей. Узнаю фонарь Юи и с... еще как минимум двое человек. Я так понимаю, идут поиски. Фонарь Юи направлен на нестабильность. Кто-то с этим фонарем, может быть, она сама, движется вдоль границы нестабильности плавно и осторожно. Остальные фонари обшаривают кусты. Я слежу через трубу за подсвечиваемым нутром нестабильности, но больше не вижу ничего похожего на валун, стол, пыли или человека. Кто-то заходит на склад. Сзади подсветили, я вижу белую голову мэра. Ю отошла от нестабильности подальше, но явно пристально следит за ней. Все время, пока продолжаются поиски не хочется озвучивать это предположение но очень надеюсь что человеку не пришло в голову прыгнуть в нестабильность например ей машет мне фонарем окей тире точка, точка, точка, тире тире тире тире тире тире тире. Точка. Тире. Тире. Тире. Угу. Так. Минутку. Для меня это всё ещё новая тема. <свист> угу. Никого. Никого. А, простите, что всё так спасибо что пошли проверили спасибо и простите что сдерну в такую темень интересно когда мне удастся нормально поспать ночью ладно неважно завтра будет новый день ярмарка сладости некоторые из них могут быть не из яблок все наладится